Но он не был готов к моему прямому вопросу, и поэтому ответил правду, ибо боялся, что маленькой ложью, которой он не успел приладиться, сорвет то дело, ради которого его посадили в этот самолет. Я нужен и тт то есть кэмпу За кемпом стоят немцы. Но кто меня убедит в том, что за теми немцами, которым я нужен, не стоит служба роумена Обернувшись, Штирлиц поманил к себе Ригельта. Тот показал ему глазами на анкетку, мол, сейчас закончу и подойду. Спокойно углубился в заполнение полицейского бланка. Весь мир уже учтен, причем не раз и не два, но все равно продолжает учитывать, хотя с другой стороны, пойди не учти, глядишь, через два часа я и оказался бы на советской территории. Ригельд засмеялся. «Да будет вам право! А в портфеле смотрели?» Я всегда сую билет в портфель, чтобы не рвать карманы, ведь у каждой двери вы не покажи. Можно разориться на подкладочном материале. У меня нет портфеля, дружище. Ах так? Ну-ка, еще раз в тотальную проверку. Штирлиц послушно обыскал себя. Ничего, конечно, не было. А если я сейчас попрошу у завтрак, подумал Штирлиц, разверну маленькие вилки их, а ножик суну ригель в сонную артерию. Меня не интересует, как он будет вопить, а он будет вопить. Он сделается отвратительным в своем страхе смерти, отвратительным, то есть явственным, зримым. «Ну и что тебе это даст?» — спросил себя Штирлиц. «Ты в западне, поэтому думать надо абсолютно спокойно. Всякая паника лишь усугубит дело» что тебе это даст, кроме сладости отмщения человеку, в котором ты вновь увидел концентрированный ужас нацизма. Чего же тогда ты не пырнул Мюллера? Он фигура куда как более серьезный. Ты ведь не сделал этого, потому что надеялся на выигрыш. Нет, возразил он себе, я просто выполнял приказ, приказано выжить. А если я суну вилку в шею Ригельта без содроганий и жалости, Меня передадут полиции в Рио-де-Жанейро, я сделаю заявление, от чего я убил этого нации, и раскрутка дела приведет Витте-Тэ кемпу, к их цепи. А у них крепкая цепь. Если этот бес успел получить приказание подскочить ко мне в Лиссабоне и лишить документа. Ну и что? Какое дело Бразилии да их цепи? У них своих забот хватает. — Да, но я потребую вызвать в тюрьму нашего консула, назову свое русское имя, объясню, от чего все так случилось. Ну, — но как же ты это объяснишь? — спросил себя Штирлиц. — Восемь месяцев назад здесь произошел государственный переворот. На смену президенту Варгасу пришли военные, разгромили левых и бросили в тюрьму коммунистов, как агентов Кремля.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 В понятных вам причин я не могу заявить о потере паспорта. «Куда вы летите?» «В Асунсьон. Это через Игуасу», — сразу же сказал Ригевит. «Вам здесь надо делать пересадку, лететь на маленьком самолете в джунгли, а из Игуасу...» «Это правда Аргентина тоже требует визу. Вы бы легко добрались до Асунсьона». «Здесь у меня нет контактов, брон В Игуасу вы пропустите самолет...»